Глава шестая. Анастасия Свободина. Отправляясь на эту встречу, я понимала, что рано или поздно увижу Витора, что нам придется поговорить. Но не думала, что это случится сегодня. Он совсем не изменился, разве что похудел и лицо осунулось, будто он плохо спит. Одет, как всегда, безупречно. Волосы уложены идеально. В своей дорожной одежде ощущала себя заморажкой. Казалось, я была готова ко всему, и к требованиям, и к угрозам, и к уговорам, и к обвинениям, но не к равнодушию. Его слова обескуражили меня, хотя должны были принести облегчение. С другой стороны, он ненавидел меня за то, что судьба связала его с человеком. Наверное, ему действительно стало легче, когда он избавился от этой зависимости. Мне стоит радоваться, что он согласен забыть прошлое и сосредоточиться на общем деле, только почему-то горько на душе, будто оборванная нить связи все еще со мной, кровоточит и тянется обратно к Витору. «Как я сказал, ты можешь рассчитывать на мою поддержку», глухо произнес Витор, кажется, чтобы нарушить установившееся между нами молчание. Я просто кивнула. Сейчас меня радует любая поддержка. Что будет после допроса? Поедем во дворец. Витор пожал плечами. В принципе, Шейрон предполагал нечто подобное, и морально я была готова к переменам в моей жизни. Серые глаза напряженно смотрели на меня. Наверное, Витор думал, что я снова попытаюсь сбежать, но я не вижу в этом смысла. Своими силами снять обед молчания не удалось. Пора объединить усилия, начать работать сообща. Я все еще не собиралась сообщать о том, кем являюсь, хотела осмотреться и действовать по ситуации, да и Шейрон опасался за мою жизнь. Некромант может проигнорировать последнюю видящую, но хранительницу точно попытается убить. Я встречусь с королем. Наверное, доверять я могла только другому хранителю, поэтому желала увидеть его как можно скорее. Точно не завтра. Из-за парада планет, предположила я. Морок рассказывал мне историю рождения мира. Здесь свои легенды. В Вудрии считают, что мир сформировался за пять дней, в первые из которых, напитавшись энергией ночных светил, возникли источники. Раз в 500 лет происходит парад планет, так что, возможно, в легенде есть доля правды. Ведь магический фон планеты возрастает настолько, что боги соседних стран являются своим подданным. Празднество длится все пять дней, и на последний отмечают рождение мира. В эти дни оба Хранителя постоянно находятся у Источников, как и при создании мира, питаясь энергией выстроившихся в ряд планет. Король наверняка сейчас пребывает в единении с Источником. Мне бы тоже стоило находиться сейчас там, но время не ждет. Нужно найти некроманта, избавиться от опасности, а праздники подождут. «Да, думаю, ты сможешь поговорить с Антеем послезавтра на балу. Вы еще и бал устраиваете? Это ежегодная традиция. Как бы тяжело ни обстояли дела в стране, мы не должны допускать паники среди населения». «Да, наверное, он прав. Жители страны не знают о смерти единорогов и некромантий, может и правильно поддерживать в них иллюзию защищенности». Вернемся обратно, спросил Витор. Наверняка видел, что при нем я чувствую себя неловко. Правда, возвращаться к Сюзаренам тоже не хотелось, а Рангорн вообще не скрывал своей враждебности, но куда деваться? С ними мне предстоит сотрудничать. Да, нужно вернуться. Разговор прошел вполне спокойно, нужно радоваться. У двери я остановилась. Перед сетью магических линий полога тишины. По привычке протянула ладонь к плетению, собираясь распустить его, дернув за нить связку. Меня опередил Витор. Его ладонь легла поверх моей, чуть сжала пальцы. Я замерла, даже дыхание задержало настолько остро, ощущала его близость, тепло. Дыхание, ерошившее волосы на макушке. Так близко. Слишком близко. Витор опустил ладонь на ручку двери и толкнул ее. Я сразу шагнула в коридор, мысленно уговаривая сердце успокоиться. Наверное, пройдет немало времени, прежде чем я привыкну к тому, что его можно не бояться, что мы стали чужими друг другу, и связывает нас только необходимость сотрудничества. С противоположной стороны коридора показался вендель. Я была обрадовалась, но осеклась. Под носом венделя виднелись темные кровавые разводы. Продолговатое сухощавое лицо было печальным. «Пленник погиб!» Он произнес эту фразу почти шепотом, с дрожью в голосе. «Точно, индюк! Отчитал меня, как маленькую! Мол, он опытный маг!» И помощь ему не нужна, пленнику ничего не угрожает, обед слетит с того за пару минут. А что в итоге? Я не люблю ругань, крики, ссоры, но сейчас хотела накричать на этого мага, стукнуть его твердолобовым кулаком, потому что в своей гордыне Вендель потерял самого важного свидетеля. — Вы хоть успели рассмотреть структуру обета? — вмешался Витор. Голос его звучал спокойно, но я все же различала в нем злость. Вендель закивал головой так, что, казалось, она вот-вот слетит с тощей шеи. Мы вернулись в гостиную. Вендель влил свои воспоминания в сферу иллюзии, представляющую собой обычный прозрачный кристалл размером с яйцо, после чего сферу разместили на журнальном столике между диванами. «Вы свободны». Оревание улыбнулось бледному Венделю. Тот поклонился и спешно вышел из комнаты. Витор сразу возвел полок тишины. Разговоры, которые будут здесь вестись, только для посвященных, в число которых вошла и я. Сфера иллюзий начала воспроизводить воспоминания. Оно начиналось с того места, когда маг коснулся плетения обета молчания. Довольно ловко распутал его, после чего плетение сверкнуло черным светом, а аура разбойника потухла. Мы в молчании рассматривали схему плетения. Не потому, что она была сложной, нет. Наоборот, это было хоть и сильное, но стандартное плетение. В своих изысканиях я изучила достаточно литературы, чтобы это понимать. Вопрос был в другом. Почему опытному магу-менталисту не удалось снять стандартный обед молчания? Можно? Я протянула руку к сфере, вопросительно взглянув на Риванию и Витора. Они не возражали, пребывая в глубокой задумчивости. Приблизив к себе сферу, я максимально увеличила картину схемы плетения. И только тогда заметила, что нити кажутся толще, чем должны быть, словно они. «Двойные. Это зеркальное преображение. Райан только недавно рассказывал мне об усилении магических структур. Зеркальное преображение — это копия магического плетения, наложенная на основное. Арангур неопределенно хмыкнул, а потом все же заговорил менторским тоном». «Возможно, ты и не знала. Зеркальное преображение требует больших затрат магических сил. Вкупе с довольно сильным обетом вложения энергии будут слишком затратными для мага». «Это вовсе не означает, что такое невозможно». «Возможно только в теории». «Настя права. Структура напоминает зеркальное преображение», — вмешался Витор, — тоже внимательно рассматривая изображение. Это и объясняет, почему у Вендела не получилось снять обед. «Тогда нам противостоит до невозможности сильный маг», — отозвался Арангорн, не скрывая скепсиса. «Или тот, кто долгое время выкачивал магию из Источника». «Что?» Оревание даже приподнялась на своем месте, все присутствующие ждали моих пояснений. Когда я добралась до источника, его блокировало плетение некроманта. Оно высасывало из него силы. — До источника? — переспросил Арангорн, резко поднявшись с кресла. Он стремительно приблизился к дивану, на котором я сидела, остановился, сверля меня испытующим взглядом. «Ты была у Источника? Отвечай! Отойди от нее!» Витор резко поднялся с дивана. Шейрон подлетел ко мне с другой стороны. «Настя, видящая!» «Видящая?» Арангорн хмуро взглянул на Витора, но все же отступил от меня. Я отодвинулась ближе к Шейрону. «Та самая видящая, с которой...» «Настя долгое время гостила в моем поместье», — перебил на Витор. Его глаза, угрожающе вспыхнули белым светом, пока ее не призвал лес. «Какой ты иногда противный», — заметила Оревания, взглянув на Арангорный и наморщив носик. Ее реплика разрядила атмосферу. Я буквально почувствовала, как градус напряжения спал. «Что с плетением над источником?» — спросил Кталхар. Он все так же стоял у камина, положив ладонь на рукоять меча. Похоже, как и Натан находил успокоение в оружии. «Его удалось снять?» «Удалось», — бросила я, мельком взглянув на него. До сих пор не могла поверить, что Тал оказался сюзереном. Нет, он, конечно, вел себя высокомерно, не скрывал, что приближен к власти, но сюзерен... Я была немного обижена на него, хоть и понимала, что он не обязан был мне это сообщать. «Сможешь влить воспоминания в сферу?» Арангорн сбавил тон, говорил уже спокойно. Он подхватил сферу и передал ее мне, присев на диван. Лучше бы в кресло вернулся. Спорить я не стала, сжала кристалл в руках, сосредоточилась, направляя воспоминания, довольно проблематично влить только нужное и не показать что-то лишнее или даже личное. «Ты разве не в курсе, что нельзя подсоединяться к сфере напрямую?» — спросил Арангорн, подвигаясь ко мне. «Почему нельзя?» — как можно более невинно спросила я. Конечно, я знала, что любой маг в таком случае может подхватить нить воспоминания, попытаться влезть в мои мысли. Я покажу. Арангорн предсказуемо попытался прочитать мои мысли, перехватив нить силы, протянувшуюся от меня к кристаллу. Вот только эта связь обоюдно опасна. Можно открыть свои мысли тому, кого пытаешься прочитать. Ментальная защита моего артефакта оказалась сильнее. Поток мыслей и воспоминаний Арангорна ввел меня в легкий ступор. На поверхности витало раздражение. Надо же, его жена должна была родить, и он злился, что сейчас не с ней, а торчит здесь, с нами. А вот злого умысла я не рассмотрела. Он был верен источнику. Арангорн с шипением вскочил на ноги, резким взмахом руки, разрушая нить установившейся связи. «Как ты посмела!» — зарычал он, сжимая в ярости кулаки. А я даже не испугалась. Он был так мил со своими волнениями о жене и еще нерожденной дочери. Видимо, мои чувства сейчас были написаны на моем лице. Арангорн задохнулся от возмущения и отвернулся, кажется, чуть покраснев. «Это воспоминание нужно отложить и пересматривать. Он умеет краснеть!» — оревание пихнула локтем прибывающего в шоке Витора. «Теперь я уверена, что вы верны лесу. Я хотела сгладить ситуацию, как бы не вел себя сейчас этот двуликий сюзрен, но в вопросах защиты леса на него можно было положиться». Он не меньше меня желал отыскать убийцу хранителей, а иное меня не интересовало. Главное дело. Как он относится лично ко мне, меня мало волнует. Продолжим. Арангорн вновь прошел к своему креслу, сел и, похоже, решил молчать, чтобы не привлекать внимания. Пожалуй, только ради этого стоило провести мою маленькую разведоперацию. Меня обрадовала возможность прекратить, наконец, разборки и сосредоточиться на деле. Я показала плетение над источником, потом обе моих стычки с некромантом. К сожалению, больше информации мы не обладали. Некромант хорошо подготовился, а его цели были пока непонятны. Но в ходе обсуждений стало понятно главное. Мое появление вселило надежду, принесло облегчение. Меня расспрашивали об источнике, о единорогах и причинах закрытия леса. Я старалась отвечать правдиво, но не раскрывая при этом всю информацию. «Думаю, на этом закончим», заключила Реванья, хлопнув в ладоши и тепло мне улыбнувшись. «Наверное, она первая из двуликих, кто вел себя корректно и вежливо со мной. Хорошо, что ты появилась, Настя. Я тоже ей улыбнулась. Конечно, рано или поздно пришлось бы сотрудничать с сюзеренами и королем, но я все равно волновалась. Я буду представлена хранителю источника и сама сообщу ему о том, кем стала. Возможно, Антей расскажет мне об управлении силой источника, поможет освоиться. Если первое единение с источником далось мне легко — то потом приходилось долго сосредотачиваться. Но, наверное, ничего не дается без труда, особенно сила и ответственность.